Глава четырнадцатая. Генри Джеймс писал о границе безнаказанности, до которой можно играть с правдой. «Я в этом сомневаюсь. Он не знал Белл, искуснейшего жонглера в цирке жизни. Странно, что выводы мы делаем не по впечатлению, которое на нас хотят произвести, а в соответствии с собственными представлениями, Я считала само собой разумеющимся, что Белл прекрасно осведомлена, опытна и искусна во всех проявлениях любви, знает жизнь. Однако она сама мне этого никогда не говорила. Может, дело в ее поведении, или я все сама придумала? Белл рассказывала, что училась в художественной школе, что у нее были любовники задолго до поступления туда, что она выросла без отца, с эксцентричной матерью, концертной певицей. Девичья фамилии у нее, разумеется, как у Марка, Хенрисон. Я пришла к выводу. Брак с Сайлосом сформировал у нее отвращение к мужчинам. Она жила с ним, была за ним замужем, но в любовнике выбирала женщин и, возможно, многочисленных. А после его смерти стала свободной и могла насладиться однополой любовью. Мне казалось, что именно в этом, а не в необходимости помогать матери, заключалась причина ее отлучек, а также исчезновения после нашей встречи в доме у Уолтера. У нее есть любовница, женщина, к которой она была очень привязана, но с которой рассталась ради меня. Оглядываясь на нашу совместную жизнь и вспоминая множество предметов наших бесед, я не припоминаю ни одного мужчины, за исключением Сайлоса. Она вообще не говорила о мужчинах. Разве что о своем брате Марке, да и то с явной неохотой. Я думала, что мы его больше не увидим, и удивилась, когда услышала в телефонной трубке его голос. Он сразу меня узнал. «Марк не принадлежал к той категории людей, которые вас знают, но в разговоре по телефону обращаются к вам, как к секретарю или к экономке. Пригласите, пожалуйста, такого-то. Марк назвал меня по имени... Спросил, как дела, и, похоже, смутился, когда я сказала ему, что Белл нет дома. «Мне нужна вовсе не Белл. Я надеялся, что могу поговорить с газетой». Он позвонил, чтобы пригласить ее на ужин. «Нет, это не вечеринка. Они будут вдвоем, только она и он, потому что Марк считает, что теперь его очередь, поскольку он уже два раза был ее гостем». Реакция газеты меня удивила. И Белл тоже. «Не скажу, что в то время я знала Белл, С учетом того, как меня обманывали, было бы глупо так утверждать. Но кое в чем я разбиралась. Например, понимала, что значит ее холодный и заинтересованный взгляд. Она мысленно отмечала глупости, которые совершают люди, и оценивала, как далеко они могут зайти. Наблюдая за газетой и... Позвольте мне быть откровенной, видя ее глупую улыбку и восхищенный взгляд, видя, как она жадно ловит каждое слово «Марка», прислушивается к его мнению, Белл ждала очередной глупости. Как это ни странно, я начала догадываться, что Белл недолюбливает газету. Понимаете, никто не испытывал неприязни к газете, это было практически невозможно, и поэтому я не обращала внимания на признаки, которые уже замечала раньше, помня лишь только о доброте и вежливости Белл при первой встрече с газетой. Теперь же, во взгляде бел я видела легкое презрение и разочарование. Услышав приглашение Марка на ужин, Казета не запаниковала, не зная, что надеть, как причесаться, что делать с лицом. Не стала восклицать, как ей хочется быть хотя бы капельку моложе. Думаю, Казета отказалась от борьбы. Вероятно, она долго и внимательно разглядывала свое отражение в зеркале и решила, что все бесполезно. «Этот мужчина слишком важен, и подобные средства тут не годятся». Одно дело Айвор Ситвуэлл, для которого можно сделать подтяжку лица, сидеть на диете, покупать новую одежду, несмотря на то, что он все равно сбежит. римон Как выражалось Белл, он годился лишь на то, чтобы перепихнуться в качестве суррогата. Был еще один мужчина, кажется, какой-то приятель Уолтера, но на одну ночь. А Марк — это серьезно. И именно поэтому все ухищрения бесполезны. Лучше дружить с ним завоевать его уважение, наслаждаться его обществом, чем выставлять себя на посмешище, чрезмерно надушенную и накрашенную, что вызовет у него только презрение. «Я пытаюсь убедить себя не переживать, если люди в ресторане примут меня за его мать», — сказала мне казета. «Нет, даже больше. Я убеждаю себя, что именно этого следует ожидать» и что это должно мне понравиться. То есть мне было бы приятно иметь такого сына, как Марк. Представь, как бы все изменилось, будь у меня такой сын. Тебе никогда не нравилось, если меня принимали за твою дочь, а он на 10 или 11 лет старше меня. Теперь понравится. Я меняюсь. Я должна меняться. И я собираюсь стареть благородно». «Самое интересное, что без макияжа и элегантной прически казета выглядела гораздо привлекательнее и моложе. Волосы она просто собрала на затылке неплотным узлом, как теперь носит Белл. Слегка коснулась лица светлым тональным кремом и надела простое темно-зеленое платье и нитку жемчуга, последний подарок Дугласа. Вид у нее был красивый и аристократичный, и только очень наблюдательный человек мог бы подумать, что она годится Марку в матери». Разве что в каким-то непостижимым образом выросла в обществе, где девочки выходят замуж в двенадцать лет. Марк никогда не был таким преувеличенно вежливым, как Уолтер, подобострастным и почтительным. Он предпочел не заезжать за газетой, а ждать в ресторане. Повел он ее в небольшое бистро на Квинсвей, где не могло быть и речи о высокой кухне. «Я не видела, как газета уходила или возвращалась». Мы с Белл были приглашены Эльзой на трэш, вечеринку по поводу ее развода с мужем, французским католиком. Когда на следующее утро мы спустились в гостиную, довольно поздно, потому что вернулись за полночь, Марк уже был там, в обществе газеты и тетушки. Они с газетой сидели за столом, лицом к лицу, и оживленно разговаривали, не отрывая друг от друга взгляда. Я уловила одну или две фразы. — Я ничего не знаю о Шенберге, — сказала газета. Примечание. Шенберг Арнольд Франц Вольтер. 1874-1951 года. Австрийский и американский композитор. Педагог, музыковед, дирижер. Крупнейший представитель музыкального экспрессионизма. Основоположник новой венской школы. Создатель техники додекафония. Я тоже, признался, Марк. Вот и узнаем. Вместе. При нашем появлении они, по крайней мере, Казета, не испытали особой радости. Разумеется, Казета сделала вид, что рада нас видеть, такой уж она была, но я понимала, что это притворство. Вскоре они куда-то уехали, взяв с собой тетушку. В тот день Казета должна была вывести тетушку на прогулку, и Марк сказал, что составит им компанию. Старушка послушно пошла за ними, словно зомби, у нее почти всегда был такой вид. Она просто делала то, что ей приказано, но мне показалось, что вид у нее был не такой растерянный. Марка она могла понять, прилично одета и не использует слов, произносить которые в ее детстве считалось преступлением, не курит непонятных трав, не слушает неблагозвучную музыку. И еще он разговаривал с ней, не делал вид, что ее нет. Я вышла на балкон, чтобы наблюдать за их отъездом. Мне было интересно, сядет ли Марк за руль, но он не сел, по крайней мере в тот раз. «Наверное, он остался на ночь», — сказала Белл странным ровным тоном, к которому иногда прибегала. «Я уверена, что нет». «Почему?» «Просто чувствую. Они были бы другими, козетта была бы другой». Как выяснилось, я была права. Белл спросила Гэри. Мне казалось странным задавать ему подобные вопросы. Гэри мало спал, ложился всегда поздно, а вставал часов в семь. Накануне вечером Марк вернулся с казеты около одиннадцати, побыл десять минут и уехал, а вернулся утром в десять, Гэри сам ему открывал дверь. «Вы похожи на шпиков его жены», — сказал Гэри. «У него нет жены», — ответила Белл. «Хотите знать, поцеловал ли он ее на прощание?» «Ради всего святого!» — попыталась я прекратить этот разговор. «Речь идет о казете, казете!» «И что?» — довольно неожиданно ответил Гэри. «Вино, которое она пьет, из гроздев, как твое». Примечание. Уильям Шекспир. Отелло. Перевод Бориса Пастернака. Конец примечания. Возможно. Только он вряд ли пил это вино, правда? А почему бы и нет? Медленно произнесла Белл. Не вижу, что ему мешает. Казете уже далеко за пятьдесят. Ей-то не нужно, она об этом даже не мечтает. Готов поспорить, что мечтает, сказал Гэри. Марк оставался просто другом. «Да и могло ли быть иначе?» «По крайней мере, его не назовешь любителем дармовщинки. Он часто приглашал Казету в ресторан или приходил в дом с лестницей уже после ужина. Крайне редко, когда Казета устраивала ужин для всех, Марк присоединялся к нам, но вел себя довольно скромно, пил мало, заказывал недорогие блюда. Он не курил, не употреблял крепких напитков. В его присутствии чувствовалось, что времена роскоши миновали» времена зеленого шартреза и сожженных купюр. Я вбила себе в голову, что Белл с Марком очень близки и всего лишь на том основании, что один раз видела их вместе. Похоже, я ошибалась. Во всяком случае, он приходил явно не для того, чтобы повидаться с сестрой. Они обращали друг на друга не больше внимания, чем на Гэри или балетных танцоров, а на самом деле даже меньше — потому что Марк всегда был вежлив и предупредителем с друзьями газеты, а Белл казалась единственным человеком, к кому он был безразличен. И не просто безразличен, мог не обратить на нее внимания, когда она входила в комнату. Порой я замечала, как он поднимал голову, и, увидев, кто это, отводил взгляд, не сказав ни слова и даже не кивнув. Не знаю почему, но мне казалось, что виновата в этом сама Белл, какой-то ее поступок. «Однажды я спросила Марка, какой она была в детстве». «Понятия не имея улыбнулся он. «Но ты должен знать, ведь ты ее брат». В присутствии газеты, вероятно, чтобы ей угодить, он часто преувеличивал свой возраст. «Я гораздо старше был». Это прозвучало так, словно их разделяло не шесть с половиной, а двадцать лет. И вечно пропадал в школе. Совершенно очевидно, что ему не хотелось об этом говорить. В тот же день я нашла в телефонной книге фамилию Генрисон. Там был номер Марка на Брук-Грин в Риверсайде, однако в Харлздене никакой миссис Генрисон не обнаружилось. А почему ее номер там должен быть? Я ни разу не слышала, чтобы Белл звонила матери. Вне всякого сомнения, у нее нет телефона. Я была наивна и доверчива. Верила Белл, путая искренность с честностью. Искренность заставила ее рассказать мне о Сайлосе и их совместной жизни. В своих воспоминаниях мы двинулись дальше, но не к Казете и Марку, на их имена она реагировала, как животное на звук выстрела, а к нам самим. «Нет, до тебя у меня не было женщин», — сказала она. «И если уж на то пошло, после тебя тоже». «Что ты сказала?» «Я не лесбиянка, хотя иногда жалела. В тюрьме это обычное дело». «Тогда почему?» «Из-за тебя?» — просто сказала она. «У меня не было ни одной женщины до тебя». Она засмеялась своим сухим, дребезжащим смехом. Такой смех называют грязным, язвительным и самоироничным. Потом сказала... «На меня что-то нашло. В ту ночь, когда я надела платье. Подумала, что тебе это должно понравиться, и не ошиблась, правда? А тебе разве нет?» «Да, конечно». «Мне это нравилось, но казалось несерьезным. У тебя тоже было такое чувство?» «Нет, я все воспринимала всерьез. Но мне приходилось слышать подобное от других дилетантов». «Что значит дилетантов?» «Голубых, которые пытались стать нормальными, и нормальных, которые пытались стать голубыми». «Я расстроила тебя, Лизя. Ты меня потрясла». «Глаза об мои на нее не смотрели». «Неужели я ошибалась, думая, что она так же влюблена в меня, как я в нее?» «Но такое часто случается с людьми, обнаруживающими, что их любят из жалости или корыстного интереса, с богатыми старухами, богатыми стариками, богатыми уродцами. Но я была молода, бедна и, как считали некоторые, красива. «Ты меня любила?» «Мне потребовалось добрый час, чтобы заставить себя задать этот вопрос». И голос мой звучал странно, как-то хрипло и ужасно взволнованно. «Я тебя любила, а ты всё Все-таки она смягчилась, наверное, после всех этих страшных лет в тюрьме. Бэл изо всех сил старалась не слишком меня обидеть. «Не знаю, ты мне очень нравилась, и секс тоже. Мне нравилось ощущение, что я делаю что-то скандальное». Неужели она всегда была такой, невероятно равнодушной? Даже тогда, когда мы были вместе. был протянул руку, коснулась моего плеча, шеи. Я с трудом удержалась, чтобы не отпрянуть и не вскрикнуть, в точности, как говорила казета, боявшаяся, что к ней станет приставать женщина. Просто стряхнула ее руку, хотя и не с таким отвращением, как упавшая с дерева насекомое Так когда-то Белл сбросила мою ладонь со своей руки. Еще чего не хватало. «Не знаю, на что ты намекаешь, но этого мне не нужно. Даже если бы мы остались последними людьми на земле или оказались на необитаемом острове. Тогда все в порядке, мне тоже. И дело не в тебе, мне не нужен никто. Ни мужчина, ни женщина. От одной мысли об этом меня пробирает дрожь». Визиты Марка становились все чаще. Обычно он появлялся в доме, и они с газетой куда-то уходили вдвоем, проводя много времени вместе, а мы с Белл постепенно отдалялись друг от друга. «Вы должны помнить, что тогда я не знала того, что знаю теперь. Белл не любила меня, относилась ко мне...» «Да, это так, и нужно взглянуть правде в глаза, как к некому извращенному удовольствию, партнеру по сомнительной игре. Мне казалось, она меня любила...» Но влюбленность прошла, и я наскучила, Белл. Возможно, это еще хуже, чем правда. Легче признать, что тебя никогда не любили, чем согласиться, что быстро наскучил возлюбленному. Мы все меньше разговаривали. Перестали делиться друг с другом наблюдениями за другими обитателями дома. Как они себя ведут, что говорят. Конец этому положила Белл. Я пыталась спрашивать у нее, почему Гэри поступил так-то и так-то, что имел в виду Оливер, брат газеты но ответом мне было пожатие плечами или небрежное «Какая разница?». В тот день, ближе к вечеру, казета купила телевизор, якобы для тетушки. Его поставили не в гостиной, казета бы этого не позволила, а в зале на первом этаже, который раньше не имел конкретного назначения, разве что иногда использовался для музыкальных и галлюциногенных ритуалов. Там поставили диван со стульями, а стену казету украсила специально купленным огромным зеркалом в золоченой раме. Белл много времени проводила в этой комнате. Словно моим удачливым соперником стал телевизор, отнимавший ее у меня. Белл с тетушкой, хотя у них не было ничего общего, и прежде они почти не разговаривали друг с другом, теперь часто сидели в соседних креслах, изредка перебрасываясь фразами, имевшими отношение исключительно к тому, что происходило на экране. «Может, переключить на другой канал?» «Да, если хочешь. Сегодня будет наш сериал». В десять тетушка, как правило, шла спать. Белл смотрела телевизор до полуночи, а иногда и дольше, если передачи затягивались. А я лежала в постели и ждала ее, слушая, как приходила Казетта и Марк, и иногда тот, но далеко не каждый раз, поднимался на первый этаж, чтобы пропустить стаканчик и пожелать Казете спокойной ночи. Потом был звук, закрывающийся за ним входной двери, и, наконец, шаги Белл, преодолевающие первый пролет, затем второй, минующий мою спальню, и поднимающийся все выше и выше в свою комнату наверху. Я страдала, мечтала, строила нелепые планы. Разумеется, наш роман, называйте это как хотите, больше не мог продолжаться, и я это прекрасно понимала, но меня не покидали наивные мысли, что наша связь сохранится, и что даже через много лет мы останемся самыми близкими людьми. И возникнет некий ритуал, когда, например, раз в год мы будем встречаться и заниматься любовью. Уникальная дружба не угаснет. Тайная близость обогатит наши жизни, и между нами возникнет особая симпатия, так что даже на расстоянии мы, словно разлученные близнецы, будем чувствовать радость друг друга или грозящую кому-то опасность. Но чтобы мои мечты осуществились, должно было произойти событие, которое изменит нашу жизнь, станет причиной расставания. Например, переезд козеты, моя или ее болезнь, необходимость для Белл присматривать за матерью. Теперь я вижу и другие средства разлучить нас, мимолетные и почти незаметные вещи, которые уничтожали суть, оставляя пустоту. Мы с Бел скрывали свои отношения, словно настоящие лесбиянки. Я заметила, что гомосексуальные пары всегда ведут себя так, за исключением общества себе подобных. В присутствии людей нормальной сексуальной ориентации они не прикасаются друг к другу, не обмениваются взглядами и даже не садятся рядом поэтому наше поведение не изменилось. Никаких прикосновений или ласк в присутствии газеты и тетушки. Теперь мы не делали этого и ночью, оставшись наедине. Единственное, что я знала, у меня нет соперника из числа людей, потому что Белл практически никуда не ходила, ей не звонили, и она никому не звонила сама. Она смотрела телевизор. Той весной и летом Белл так мало говорила со мной, что я могла неделями не услышать от нее ни слова. Запомнилось лишь одно ее замечание, которое показалось важным. Мы встретились на лестнице. Я собиралась к литературному агенту узнать, что никто не хочет публиковать мою монографию о Генри Джеймсе, а она поднималась из холла, где подобрала с коврика почту. Не выходившая на улицу Белл стала бледной, вид у нее был болезненный. Погода стояла теплая, душная, безветренная, но Белл предпочитала сидеть дома, часами валяясь на своей кровати в верхней комнате с полностью открытым опасным окном. Ее серо-черный наряд напоминал одежду средневековых женщин. «Я бы избежала но мне некуда идти. Мы можем поехать куда-нибудь вдвоем», предложила я и тут же пожалела о своих словах. «Например, отдыхать». Она пристально посмотрела мне в глаза. Я вовсе не это имела в виду. Сестры могут ревновать к братьям. Кто угодно может ревновать кому угодно. И я подумала, что она обижается на Марка, который проводит столько времени с Казетой. Или та их разлучила. А что, если именно это событие изменило их отношение? Я предполагала, что в жизни Марка Казета могла занять место сестры. Наверное, собственная сестра сделалась равнодушной и безразличной, перестала быть настоящим товарищем, как в прежние годы, и эта роль перешла к газете. Я не замечала никаких признаков того, что ее с Марком связывает нечто большее, чем дружба. После первых визитов создалось впечатление, что Марк претендует на место Айвора Ситуэлла. Однако он не только не занял это место, но даже как будто отступил». А Казета, бросавшая на него столько томных взглядов и, казалось, благоговевшая перед ним, смотрела на него точно так же и говорила тем же тоном, как и обычно с Гарри Луисом. Похоже, держала данное себе слово, что физическая любовь между ними невозможна и что она будет стоять благородно. Наградой ей стала привязанность Марка. Он любил ее за то, какая она есть. Казета стала его близким, закадычным другом. Вполне возможно, Марк стал ей сыном, которого у нее никогда не было, а она ему — матерью, о которой он всегда мечтал. Многие пришли бы именно к такому выводу. Молодые люди часто дружат с женщинами старше себя и вступают с ними в отношения явно не сексуального характера. Естественно, обобщать невозможно, и было бы жестоко. Они ходили на концерты, якобы для знакомства с творчеством Шенберга, как и обещал Марк, смотрели кино. Возили тетушку на прогулки. Ужины в ресторанах входили в моду, и обычно они где-нибудь ужинали вдвоем. И только иногда казета, побуждаемая чувством вины, что поступает нечестно по отношению к остальным, собирала нас в кучу и гнала, как овец, в Марка Пола или даже в какое-нибудь роскошное заведение вроде «Эку де Франс». Причем Марк на этих вечеринках всегда отсутствовал, что вызывало у меня подозрение Все это было совсем не похоже на жизнь в Элгроте, но не в меньшей степени отличалось от первого периода в доме с лестницей, необузданного, декадентского и беспорядочного. Я вспомнила рассказ газеты об умирающем Будде. Все меняется. Как бы то ни было, Марк никогда не оставался на ночь, даже в свободной комнате на верхнем этаже рядом со спальней Бел. Я была абсолютно уверена, насколько это вообще возможно, что он не спал с газетой и даже не целовал ее, если не считать прикосновения губами к щеке. А может, и этого не делал. Однажды он заговорил со мной о ней. Мы остались вдвоем, что случалось очень редко и длилось недолго. Белл не захотел выходить из дома. Гэри тогда отсутствовал, для тетушки было уже поздно... Но Мервин вернулся и по-прежнему вместе с Мими, хотя они уже привыкли друг к другу, как давно женатая пара. Мы все поужинали в ресторане, и Мервин с Мими пошли танцевать. Казета встала и отправилась за счетом. Она уже давно научилась тактично оплачивать ужин, как будто бы счета вообще не существовало. Марк наблюдал за танцорами, а я за ним. Я уже говорила, что он не обращал внимания на свой внешний вид и был равнодушен к одежде, но всегда одевался соответственно случаю. В тот раз на нем были серые фланелевые брюки и пиджак из какой-то темно-синей неплотной ткани, не новой, но и не поношенный. Тогда мужчины носили длинные прически, однако Марк был подстрижен короче, чем того требовала мода. Он был очень худым, что придавало ему особую элегантность. «Есть что-то сексуальное в мужской спине, когда она прямая, а кости едва прикрыты плотью». У Марка были необыкновенно привлекательные лопатки. Я убедилась в этом, когда он наклонился над столом, подняв голову. Руки у него были длинные и тонкие, но не женственные, а с выступающими костями и суставами. Он повернул голову и заговорил со мной. «Просто не верится, что все это время мы с газетой жили в Лондоне, но не были знакомы». Столько времени потеряно. Зато теперь вы можете наверстать упущенное. Я вспомнила, что не так давно у казеты был муж, которому уж точно не понравилось бы присутствие Марка среди гостей Гард Мэнер. Мы и наверстываем. Он торопливо оглянулся. Пытался разглядеть ее в толпе или хотел убедиться, что она не приближается к столику. Кто знает. Глаза у Марка были темно-синие, словно ляпи лазурь, и чистые, как вода, но вода эта скрывала множество живых существ. «Я еще не встречал таких, как Казета», — сказал он. «Удивительнейший человек. В ней есть все». «За исключением юности», — подумала я, и мне показалось, что Марк собирается сказать именно об этом. Сказать с сожалением, прибавив, что если бы она была хоть чуть-чуть, хоть капельку моложе... Он промолчал, и потом продолжил свою мысль. «Все достоинства, все добродетели». Редко встретишь женщину, в которой нет ни капли стервозности. Казета никому не завидует. Тут бы я с ним поспорила. Казета завидовала всем девушкам, которых знала, но без мстительности. Марк словно прочел мои мысли. Естественно, ей просто нечему завидовать. Казета вернулась. Мне она показалась усталой, измученной. Вечерний макияж потек, смазался, волосы обвисли. «И это красное платье, то самое, которое было на ней во время их первой встречи». Но при виде Марка ее лицо засияло, как будто у нее в голове действительно была яркая лампа, включенная его улыбкой. «Пора домой, ты устала», — с несвойственным ему раздражением сказал Марк. «Пойдем». «Они же еще танцуют. Смотри, Марк, как им нравится». Казета никогда не называла его «дорогой». Это слово предназначалось всем остальным но ее лицо выдавало ее чувства, в данном случае рвущуюся наружу любовь, словно протягивающую свои страждущие руки. «Они могут поехать с нами или доберутся сами домой», — сказал Марк. Казете это явно нравилось. Ей нравился властный мужчина, который на первое место ставил ее желание. Ни один из ее мужчин так не поступал, даже Дуглас. Но когда мы вернулись на Аркэнджел Плейс, естественно, с Мервином и Мими, которые были готовы отказаться от любых удовольствий, лишь бы не платить за автобус или метро, Марк не прошел дальше холла, где с противоестественной официальностью оставил казету на мое попечение, в своей обычной вежливой манере, попросив проследить, чтобы она немедленно легла спать, иначе не выспится как следует. А утром он позвонит. Марк всегда выполнял свои обещания. Если он говорил, что позвонит, то звонил. Трубку взяла я, для газеты это было слишком рано. Она еще спала. Действительно, откуда ему знать, когда ложится и встает газета? Похоже, Марк удивился и почему-то обрадовался. До смерти, как говорил мой отец, когда услышал, что она еще спит. Нет, нет, нет, будить ее ни в коем случае не нужно. Просто передать, что он звонил и спрашивал, как она. И передать ей твою любовь? Пауза если ты считаешь, что это доставит ей удовольствие. Казета всегда слушала радиосериал, в котором играл Марк. Роль была довольно большая, и его персонаж появлялся как минимум три вечера в неделю из пяти. Радиоприемник Казета купила через неделю после знакомства с Марком. Она сидела в одиночестве и слушала голос Марка, а Белл с тетушкой оставались внизу, предпочитая телевизор. Однажды я вошла в комнату и услышала, как Марк произносит последнюю фразу эпизода. Это было объяснение с героиней, и меня поразили прозвучавшие слова, которые в данных обстоятельствах выглядели очень странными. Они меня взволновали и немного смутили. Голос Марка вызывал дрожь. «Ты же знаешь, что я люблю тебя. Уже десять лет с нашей первой встречи». Зазвучала музыка, постепенно затихавшая, словно звук морского прибоя. Сигнал к окончанию серии. Продолжение завтра, и начнется оно с той же музыки. Казета выключила транзистор, и наступила полная тишина, в которую постепенно проникало бормотание тетушкиного телевизора. Вы должны понять, что казета никогда не говорила о себе, не демонстрировала своих чувств. Чужие заботы казались ей важнее, и именно они занимали главное место в ее разговорах. Я уже рассказывала о неопределенной и загадочной улыбке в ответ на вопросы, на которые ей не хотелось отвечать. Она умела искусно переключать внимание из себя на других. Я не сомневаюсь, что газета искренне считала, что в нашей компании она в силу возраста не может вызывать интерес или пробуждать любопытство. Но в тот вечер, когда мы слушали голос Марка, она внезапно выключила радио, У меня возникло предчувствие, что сейчас начнутся признания и откровения. Казета заговорила, с жаром, словно схватила меня за руку, хотя на самом деле не двинулась с места, и нас разделяли несколько ярдов. Я так люблю его, что мне кажется, меня это убьет. Марка? Мой вопрос прозвучал довольно глупо. А может, не глупо? Я убедила себя, что они друзья, близкие друзья, но не более того, и что желание ограничиться дружбой обоюдно. Я не знала, что такое бывает. Никому не испытывала таких сильных чувств, даже к Дугласу. И мечтать не могла. но не смотри же на меня так, Лизия. Почему ты на меня так смотришь?» «Прости». Я думаю о нем целыми днями. Когда его нет рядом, я думаю о нем, разговариваю с ним. В моей голове происходят долгие воображаемые беседы. Не смотри на меня так, дорогая, не нужно меня жалеть. Сочувствовать тоже. Я не страдаю, я счастлива. Никогда в жизни я не была так счастлива. Что может быть лучше любви? Без нее я просто умерла бы. Я не стала напоминать, как пять минут назад она утверждала, что любовь убьет ее, и благоразумно призвала к осторожности. «Ты бы немного притормозила?» «Зачем? Для чего?» «Я колебалась», — вспоминала о словах Стендаля, писавшего о желании влюбиться, ощутить блаженство этого состояния. «Будь его избранница самой уродливой парижской кухаркой, это не имело бы значения, если бы он любил ее, а она отвечала ему взаимностью». «Может быть, любовь не так уж и хороша?» — осторожно сказала я, — «если она безответная». «То есть, если другой не испытывает тех же чувств». Ее ответ потряс меня. Мне показалось, что пол задрожал у меня под ногами. Голос у Казеты был тихий, но ну теперь она почти кричала. «Кто сказал, что он не испытывает тех же чувств?» При виде ее умоляющего лица и протянутых рук я почувствовала озноб и тошноту. Настоящие. «Казета... Что Казета? Почему меня нельзя полюбить? Разве я недостойна достойна любви?» Ее лицо уже не выглядело осунувшимся. Оно словно помолодело, как будто сквозь оболочку возраста на мгновение проступила юная казета. «Я не хочу, чтобы ты страдала», — с трудом выдавила из себя я. «Если бы я была мужчиной, а Марк — женщиной, никого бы не волновало, что я на пятнадцать лет старше». Ее голос дрожал. Бедная казета начала преуменьшать разницу в возрасте. Примерно... В том же духе она упоминала седую прядь в его волосах. «Почему это имеет значение, если я женщина? Мы живем дольше мужчин. Почему мы должны столько времени оставаться старыми?» За прошедшие с тех пор годы эта несправедливость была устранена. Эльза вышла за мужчину, который на 11 лет младше ее, и все считают, что ему здорово повезло. «Все видят, как он себя обожает?» «Ненавижу это слово». Я не знала, что еще сказать, и поэтому просто подошла и обняла ее. Мы крепко обнялись. И теперь мне легче представить и почувствовать то дружеское объятие, чем любое из страстных объятий Белл.